Глава шестая. Собственно, из-за этого мэнтрук и пал. Во время очередного локального события орды монстров ринулись на город, но защищать безопасную зону было уже некому. Страж безучастно смотрел на то, как рушатся здания, даже не делая попытки отстоять свою вочину Тот день стал началом конца для юга материка. Люди окончательно его потеряли. Задание «История древних» обновлено. Получено 277 записей. Получено улучшение случайного навыка. Травничество. Лаванда обыкновенная. Плюс 5. Всего 46. Доступно задание «Хранитель истории». Описание. Вы узнали более 30% истории древних. Богу угодны ваши деяния, и Он желает поручить вам важную миссию перенести все знания на бумагу, создав грандиозный труд. Ваша миссия будет считаться завершенной при описании более 50% истории древних. Желаете принять задание? Награда будет достойной. Я беру. Будет хоть чем заняться в городе. «Пока тебя нет». Тут же раздалась мысль Валии. Несмотря на то, что она осталась в городе, из-за синхронизации все знания, что Тайлин получил от Валеруса о до исхода, а также первых 50 годах после этого, оказались доступны и девушки. Система давно начала воспринимать эту парочку как единое целое, так что и задание предложила им одно на двоих. «Согласен. Если что, я потом поправлю». Согласился Тайлин в очередной раз ругая себя, на чем свет стоит. Навык лаванда обыкновенная не являлся жизненно необходимым для управления городом. Можно сказать, что он вообще имел пометку «удалить при первой возможности». Но Тайлин все время откладывал эти возможности на потом. То ментруком нужно заниматься, то слезу Алирона жалко. В итоге так и оставил. Хотя если бы удалил всю добычу травы, кроме, возможно, Амелио, улучшения упали в куда более важные навыки, например, в добычу кристаллов. Задание «Хранитель истории» принято. Задание «История древних» удалено из списка доступных заданий. Поздравляем! Вы вошли в топ-100 игроков планеты, сумевших получить вторую часть задания «История древних». Уровень плюс 3. Всего 98. Франкенштейн плюс 3. Всего 57. «Наконец-то!» Радостный возглас девушки, получившей 21 уровень и возможность прокачивать свои параметры выше значения в 15 единиц, едва не оглушил Тайлина, и это несмотря на немалое расстояние между ними. Справедливости ради стоит отметить, что отряд, состоящий из Тайлина, Валеруса и Пятерки Ликсов во главе с Кадугиром, двигался достаточно медленно. Рептилоид до сих пор не пришел в норму. И его приходилось нести на специальном помосте, созданном плотником ли по требованию довольной зеленой морды. Каждый раз, когда Тайлин смотрел на Валеруса, его не оставляла мысль, что рептилоиду нравится такое положение, и он смог бы куда быстрее передвигаться самостоятельно, но элементарно не желает утруждать свои лапы. Спустя пару часов тягомотной поездки Валерусу наскучило. Он подозвал Тайлина... И желал поделиться знаниями о том, что происходило в мире с того момента, как в него пришла игра. Собственно, последние 12 часов только это и происходило. В юноше рептилоид нашел благодарного слушателя. Информация текла рекой, но лишь на вторые сутки Валерус коснулся главной темы. В лабораторию можно попасть двумя путями. Через главный вход, как ты уже понял через тайный, о существовании которого известно немногим. Полагаю, я единственный обладатель этой тайны из тех, кто остался на этой богом забытой планете. Разве это тайна? Об этом каждый малыш на нашей планете знает. Тайлина почему-то задели слова рептилоида. Юноше хотелось показать, что современные жители тоже кое-что могут, а не заглядывают в рот древним. Главный вход идет через лес что сейчас окружает фальшивую могилу Иссер Тайный, через двадцатикилометровый проход в скалах, где расположена дверь с кодом, морда зеленокожего расплылась в довольной ухмылке. Ты прав. Не два, а три прохода. О третьем я как-то позабыл, видимо, потому что его нельзя назвать настоящим входом в лабораторию. Неужели за три тысячи лет дверь так никто и не открыл? Тайлин опешил. Реакция спутника оказалась не такой, на которую рассчитывал юноша. Вместо удивления и хитства пришлось отвечать. Взломать не получается. Декан факультета магических карт отправил к двери группу магов. И если я правильно понял, те дошли только до девятизначного числа. Или двенадцатиричного. Надо логи смотреть. Думаю, если бы я им не помешал, то... «То работайте мне еще миллион лет, не меньше» осадил рептилоид. «Код состоит из 52 цифр. Случайно подобрать его не получится. Либо знаешь, либо нет». «И ты знаешь?» талин мгновенно позабыл обо всем, превратившись в обычного 12-летнего подростка, которого поманили сладостью или тайной. «Скажу тебе больше. Я сам его устанавливал». Для того, чтобы охладить пыл горячим головам, жаждущим получить на халяву самое ценное, и был создан этот проход. Тайный, находящийся в немыслимом подгорном тоннеле. Именно такие двери и ведут в те самые ценные места, излюбленные искателями приключений. Не скажу, сколько там запрятано ловушек и чудовищ, им нет числа». Я знаю от силы десятую часть, что сам устанавливал. Важно знать, что по факту этот проход не приведет тебя к цели. Добраться до центра управления через эту дверь невозможно. Она служит для отвода глаз. Настоящий же проход располагается внутри локации, ближе к центру. Надеюсь, ты уже догадался, что сама лаборатория является подземным сооружением. Полагаю, за столько лет ее занесло землей. Так что нам придется основательно... Это еще что такое?» Удивленный возглас рептилоида оборвал увлекательный рассказ. телин проследил за вытянутой лапой, и живот предательски свело спазмом. Их группа целенаправленно двигалась к тому самому фальшивому проходу, но то, что узрел юноша, здесь находиться не имело права. Защита копий Тортилла полностью огораживала окрестности от живущих в них тварей. Однако что-то пошло не так, и самый страшный, по мнению Талина монстр вырвался на свободу, начав активно захватывать всю доступную ему территорию. Некогда безжизненные серые земли превратились в густой и насыщенный зеленый ковер. И этот ковер разрастался, поглощая дерево за деревом. Прямо сейчас... Очередная жертва заскрипела и завалилась набок чтобы навеки исчезнуть в бездонной пасти невозможного чудища или в его всепожирающих стеблях. «Это Греала! Один из экспериментов!» сумел прошептать Тайлин, кое-как справившись со страхом. «Невозможно!» — фыркнул рептилоид и приказал Ликсам остановиться. «Защита лаборатории совершенно!» «Созданные людьми твари не могут ее покинуть. Я лично это проверял». «Видимо, за три тысячи лет защита дала трещину», предположил юноша, но наткнулся на жесткий взгляд. «Лишь обязательство возиться с тобой позволяет мне пропускать твои сомнения о моих былых способностях мимо ушей. Здесь установлена такая защита, которая будет работать, даже когда планета окончательно умрет. Это не может быть Греала». А это мы сейчас и проверим. Страх перед чудищем сменился гневом. Тайлину начал надоедать этот назойливый рептилоид с постоянными норовоучениями. Словно юноша волонил и фриана недостаточно. Еще этот тип явился. Шлем модифицировался, извлекая бинокль. Где-то сбоку присвистнул Валерус, не ожидавший такого поворота событий. Но Тайлин его проигнорировал. Все внимание юноша Сосредоточилась на зеленом ковре, устлавшем степь. Восприятие отработало отлично, сумев однозначно идентифицировать тварь. «Малая Греала. монстра Вне класса. Менее года. 150-й уровень». «Я же говорил...» — с вызовом воскликнул Тайлин. «Это Греала. Только описание у нее отличается почему-то». «Это не эксперимент, балда деревенская!» «Это что-то другое!» — стоял на своем Валерус, с трудом сдерживаясь, чтобы не вколотить наглеца в землю. Надо же! Посмело сомниться в могуществе рептилоида. Да за такое три тысячи лет назад казнили немедленно. Эх, где эти добрые времена? Я докажу. Тайлина было уже не остановить. Сейчас, Кадугир, ждите меня здесь. Тайлин ловко соскочил с носилок, где находился последние сутки, и побежал в сторону зеленой травы. Валерус хотел было ринуться вслед за ним, но глухой ликса заставил его остаться на месте и лишь издали наблюдать за глупостью мальчонки. Опыт, выработанный за несколько перерождений, подсказывал ввязываться в драку с неизвестным противником чревато летальной потерей здоровья. Вначале врага нужно изучить, скормить ему десяток жертв, и только потом нападать. Но юноши мысли рептилоида были неведомы. Эмоции, накопившиеся за последние несколько месяцев, требовали выхода, и лучшего способа, чем порвать на лоскуты непонятную малую Греалу, Тайлин не видел. Карта «Огненная волна» давным-давно размещалась в самом низу активной магической колоды. Некогда любимое магическое действие юноши со временем оно утратило актуальность. Такое оружие хорошо против бездарных, низкоуровневых тварей приграничья, но практически бесполезно против любых других существ. Конечно, назвать 150-уровневую тварь бездарной нельзя, но сейчас огонь как нельзя лучше подходил для задумки. Хотелось жечь и уничтожать. Остановился Тайлин метров за 50 до границы с зеленым ковром и приготовился к битве. Подключились восприятия и знания монстров, оценившие слабые места монстра. Оригинальная Греала, обитающая в копьях тартила выглядела как усыпанная зелеными листочками мешанина толстых стеблей, постоянно ползающих друг под другу, чем сильно осмахивала на клубок змей. Здесь же имелись отличия. Стебли имели достаточно статичную форму, переплетаясь и сращиваясь одна с другой, формируя плотный ковер. Для того, чтобы двигаться в определенном направлении, малая Греала отращивала новые побеги с той стороны, которую желала поглотить. Откуда Тайлин это узнал? Ответ простой. Монстр почувствовал приближение живого существа и устремился к нему. Малая Греала демонстрировала наличие разума. Бу! Волна всепоглощающего пламени ринулась вперед, и пространство наполнилось разъяренным криком раненого существа. Он шел откуда-то издали, зарождаясь у самых гор. Но именно это явилось еще одним сигналом к тому, что две греалы отличаются друг от друга. Та, что находилась в копьях тартила орать не умела. Во всяком случае, так. Однако дальше случилось непредвиденное. Вместо того, чтобы поджать хвост и сбежать подальше от опасного противника, текущая тварь начала действовать по-иному. С немыслимой для столь огромного существа скоростью, Трава начала сворачиваться, выбрасывая из огня толстые стебли. У Тайлина внутри все похолодело, несмотря на близость к пламени. Раптор показывал, что целыми остались все тростки, даже те, что находились в огне, дольше остальных. Причем аксессуар показал все это достаточно наглядно. Внутренние вены монстра наполнились непонятной вязкой жидкостью, что успевало восстанавливать наносимые повреждения. Конечно, можно списать все на разницу в уровнях между Тайлином и Чудищем, но она не должна была оказать столь существенного влияния на то, что происходило. Но на этом неприятные новости для Тайлина не закончились. Малая Греала осознала, что еда не собирается просто так двигаться ей в пасть, и напала сама. Все с той же сумасшедшей скоростью, с которой трава выбиралась из огня, стебли ринулись вперед к юноше старательно обходя все еще не погасшую огненную волну. Именно это подарило Тайлину дополнительное время, чтобы разобраться, как быть дальше. Закружившись, юноша набрал полную грудь воздуха и подол на карту, что есть силы. Огромный стометровый огненный круг огородил алхимика от монстра. Всего за полминуты малое Греала нагнала сюда достаточное количество стеблей, чтобы полностью замкнуть созданный Тайлином огненный круг. Тварь не спешила вторгаться в бушующее пламя, показывая свой незаурядный интеллект. Рано или поздно ресурсы у юноши закончатся, и он будет поглощен. Имелись большие сомнения в том, что Варгот 14 уровня сможет противостоять зеленым побегам, так что допустить к себе монстра Тайлин не имел права. Но избежать не получится. По факту Малая Греала оказалась быстрее ящера Валии. Затравленно оглянувшись, Тайлин понял, Все пути к отступлению отрезаны, во всяком случае, по земле. За десять секунд до того, как пламя огненной волны сошло на нет, юноша взлетел в воздух, оставляя между собой Греалой несколько десятков метров. Словно почувствовав, что добыча исчезает, стебли ринулись прямо через огонь, но было уже поздно, Талин смог сбежать. Пусть и временно. Малая Греала каким-то образом сумела достаточно быстро разобраться в том, что произошло. Ветер подхватил Тайлина и начал относить в сторону от гор, но трава не отставала, двигаясь по земле с той же скоростью, что и юноша. Зеленое море вытянулось и превратилось в странную каплю. Ее тонкий кончик касался гор, словно там находился центр управления. Далее шел небольшой канал передачи, как финал, огромный круг с радиусом более 200 метров, прямо под юношей. Раптор, к примеру, до края этого круга не добивал. Но не это оказалось самым неприятным. В этом самом кругу начал формироваться нарост, устремившийся вверх и постоянно находившийся под юношей, куда бы ветер его не относил. Теолину пришлось взлететь еще выше, но Греалу это не останавливало. Она продолжала наращивать башню, явно задавшись целью добраться до прыткого человечка. Видимо, даже этого богу оказалось мало. Ветер в очередной раз изменил направление, и юноша начал относить в сторону группы. Восприятие мгновенно оценило скорость передвижения. Через 30 секунд, если Тайлин ничего не придумает, он пролетит как раз над тем местом, где спрятались Кадо Гир и Валерус. А еще через минуту настанет финал для самого Тайлина. Малая Греала достанет его даже на 140-метровой высоте очередная волна огня пошла вниз но бессильно облизнула формирующийся нарост и так и не долетев до земли растаяла ни о какой минуте жизни речи не шло в воздухе огню не за что было зацепиться даже за саму греалу начала подкатывать паника талин не понимал что делать вниз нельзя сожрут ускориться не получится ветер дул не сильно вверх некуда юноши и так достиг потолка «Да что тут говорить, даже предупредить Валеруса и Ликсов не получилось». Разгневанный юноша не подумал о том, чтобы сформировать группу перед атакой. Башня выросла еще немного, и перебравшийся варианты юноша прибег к последней возможности хоть как-то продлить свое существование. «Атакуй! Делаю!» Отливающая золотом накидка сошла с шеи Тайлина, превращаясь в полуметрового дракона. Спутник Тайлина коршуном ринулся вниз, навстречу на Росту, исторгнув струю первородного огня. Второй раз Греала поведала всему миру о наличии у нее способности орать. Причем, если в первый раз это был крик пусть и раненого, но больше разгневанного существа, то сейчас это действительно походило на истерический вопль сгораемого заживо организма. Семь секунд. Ровно столько длился огненный плевок, но его хватило чтобы башня из травы уменьшилась в размерах метров на тридцать дракон вильнул хвостом и подлетел к тайлину виновато опустив глаза больше не могу выдохся нужна перезарядка первородный огонь был мощным но крайне затратным по времени способам атаки на седьмом уровне спутника откат между двумя плевками составлял 35 секунд как разовая акция такой способ уберечь себя Был хорош, но поставить его на поток невозможно. Тем не менее, даже несмотря на текущую ситуацию, Тайлин положил руку на тело дракона, поддерживая того. «Ты молодец!» «И так сделал больше, чем мог и...» Положил, мысленно произнес фразу и в буквальном смысле обомлел от произошедшего. Ибо Лихо Дун, игнорируя дуновение ветра, находился на одном месте. И Тайлин, схватившись за своего спутника... Остановил полет к группе. Сголотнув и побоявшись лишний раз дернуться, чтобы не нарушить хрупкое равновесие, Тайли нашел в себе силы, чтобы спросить. «Ты можешь полететь горам?» «Конечно. Но я смогу опять атаковать через полминуты». «Давай горам. Это важно. Видишь, где трава заканчивается? Нам нужно туда. Там сможешь еще раз пожечь». «Делаю». талина дернула, как только дракон полетел против ветра. Вначале медленно, но с каждым метром все быстрее и быстрее. И почему он раньше не подумал о таком варианте перемещения по воздуху? Он же напрашивался с самого начала. на рост начавший было вновь набирать силу, не отставал. Но восприятие уже через 10 секунд подсказало, что задумка удалась. Все силы Греалы уходили на перемещение башни. Ни о каком дальнейшем строительстве и речи идти не могло. Малая Греала достаточно быстро осознала, что надвигается что-то неприятное. Этот монстр действительно обладал чудовищно мощным интеллектом, особенно для растения. Тайлину не удалось подлететь к горе. Тварь выставила заслон. Подножья и склон метров на триста высь оказались покрыты зеленой порослью, причем каждые пятьдесят метров имелись наросты, обращенные в сторону Тайлина. Гриала перешла ко второй части своего плана. Раз не получилось достать юркую добычу с земли, следовало сбить ее в воздухе. С каждого из наростов в сторону юноши периодически выстреливало что-то зеленое и длинное, похожее на клейкую субстанцию. Пока расстояние между человеком и горой было большим, эта жидкость грохалась вниз. Но с каждым пройденным метром плевки становились все прицельней и прицельней. Восприятие очертило границы дозволенного, и Тайлину пришлось останавливаться за 200 метров до горы. Ровно на такое расстояние умудрялся атаковать монстр. Нарост, что все время следовал за юношей по земле, начал изменяться. Он больше не стремился возвыситься, но его кончик начал превращаться в точно такой же, что имелся у наростов на скалах. Мудрое до противного чудище решило стрелять в Тайлина снизу. Пришлось отпускать дракона и позволять ему атаковать новую постройку. Юный глава Мэнтрука не имел права отпускать инициативу. Раздавшийся крик едва не оглушил, благо вовремя включился варгот. Броня сумела погасить заставивший задрожать горы ор чудовища. Нарост окончательно съежился, но насладиться победой талину не удалось потому что у его спутника броня хоть и была именной, но оказалась недостаточно прокаченной. Спутник получил дебаф оглушения на 60 секунд. Ветер, что на какое-то время потерял к Тайлину интерес, вновь подхватил юношу. И на этот раз, видимо, стихия решила отыграться за все. Здесь у гор попытки оказались невероятно мощными. Тайлина буквально бросила в сторону скал, прямо на все еще орущую Гриалу. В голове Тайлина что-то щелкнуло. И мир словно замедлился. Страх ушел, гнев ушел. Даже мысль о том, что группа будет сожрана сразу после него, тоже ушли. Ушло вообще все. Несущийся к горе юноша обрел невероятное спокойствие. То, что всегда спасало его в экстренных ситуациях. Перед глазами появлялись, и тут же исчезали данные от восприятия. Но каким-то немыслимым образом Талин -то не только успевал их запоминать, но даже анализировал выбирая наиболее оптимальный для себя способ атаки. И именно атаки. Практика показала, что против малой Греалы бесполезно убегать. Время разбилось на фрагменты, наполненные определенными действиями. Первое – резко вниз, снижаясь до 50 метров. На высоте 140 метров находилось слишком много отростков. Второе – воплотить из инвентаря камень, закинутый туда еще во время похода в Гревок. Третье – деактивировать дракона. Это не убрало дебаф, но гарантировало безопасность спутника. Теперь шальной выстрел зеленой субстанции его не уничтожит. Четвертое. Довериться восприятию и бросить камень в точку, в которой Раптор определил центр Малой Греала. Точку, куда сходились все стебли. Точку, что была наполнена таким переплетением проводов и устройств, которые Тайлин видел лишь в городе Первого. Малая Греала не была живым существом. Как ее собрат из копий Тортилла, это оказался механизм. Валерус ошибся. Каким-то образом эксперимент сумел назвать себя по-иному и выбрался из-под защиты. Стремительное падение резко оборвалось. Несмотря на боль, гряла сумела организоваться и атаковать в ответ. Тайли накутали липкие зеленые нити, остановившие юношу в двадцати метрах над землей. Варгот начал верещать о том, что защита трещит по швам и достаточно скоро рухнет. Блокиратор импульсов с ужасающей скоростью отсчитывал количество оставшихся зарядов. Они уменьшались по 10 за секунду. Положение Тайлина казалось катастрофическим, но даже это не повлияло на спокойствие юноши. Все его внимание было сосредоточено на показаниях храптора. Сканирующий окрестности аксессуар показывал, как брошенный камень миновался преграды и грохнулся туда, куда и должен, рядом с местом произрастания малой Гриала. Та не обратила никакого внимания на полет булыжника. Видимо, у нее имелись свои анализаторы, и простой камень не показался монстру чем-то опасным. На этом, собственно, Гриала и погорела. В тот момент, когда камень коснулся поверхности монстра и собирался отскакивать прочь, талин активировал телепортацию. Росток, что к этому моменту вырастил монстр, пронзил пустоту. Человека там уже не было. Он появился в нескольких шагах от святая святых механизма Центра управления. Восприятие и знаток монстров нарисовали юноше цифру в 100%, стоило навести Валькирию на цель. Трехметровая каменная плита не смогла стать преградой для бронебойного болта именного арбалета 14 уровня. Хватило одного единственного выстрела, чтобы перед талином появилось приятное глазу сообщение. «Вы уничтожили малую Греалу, одной из 34 чудовищных детищ эксперимента номер 26 Греала. Уровень плюс один. Всего девяносто девять. Уровень именных предметов плюс один. Всего пятнадцать. Ваш спутник получил восьмой уровень». Вы использовали свободные очки атрибутов. Франкенштейн плюс один. Всего 58. Уровень вашего атрибута «Мародер» — 51. Вы не можете разобрать малую Греалу на детали. Отсутствуют соответствующие навыки. Получена добыча. Малый сердечник. Желаете поместить его в хранилище крови дракона? Стоило согласиться с предложением... Как появившееся было в руках деталька исчезла, чтобы породить очередное сообщение. Количество добытого материала недостаточно для выполнения задания «Кровь дракона». Прогресс выполнения задания – 5%. Растения обмякли и достаточно быстро начали жухнуть. Не прошло и минуты, как от огромного существа, заполонившего собой несколько квадратных километров, не осталось и следа. Но Тайлина это не заботило. Он раз за разом перечитывал сообщения, пытаясь понять, что ему не нравится. То, что Малая Греала является детищем большой? Странно, конечно, но ничего особенного. Подумаешь, родила. Конечно, получилось много, целых 34 штуки. Но кто знает, на что способны эти древние механизмы. Забавно, что тварей практически столько, сколько в копьях тортила водится. Холодный пот осознания прошиб Тайлина. Юноша открыл страницу с заданием и уставился на описание копии Тартилла. Оно изменилось, причем так, что Тайлину захотелось взвыть от собственной глупости. Судя по дате изменений, они произошли всего полторы недели назад, причем во время сна, поэтому он не увидел сообщения, а утром, видимо, просто их случайно смахнул. Задание копии Тортила изменено. Описание изменений. В течение 10 лет уничтожьте два эксперимента, населяющие зону копии Тортила. Обратите внимание, что экспериментом номер 26 гриала были уничтожены 34 эксперимента после нарушения баланса системы. Ликвидации игроком Тайлином Влашичем эксперимента номер 118 Носорог являющегося сдерживающим фактором. Уничтоженные таким образом эксперименты не входят в общий зачет выполнения задания и не обеспечивают награды участников. Награда за освобождение ресурсов системы получена Греалой. Выполните задание, и ваша награда будет достойной. 34 малых Греалы. Вернее, уже 33. Действительно. Действительно. Достойная награда для механизма, запертого под огромным куполом. И беда для всего остального мира. Особенно для мэн-трука, находящегося от копий тортила, в двух сутках пути. Где теперь искать эти зеленые островки? И главное, как их уничтожать? Еще раз провернуть такой трюк вряд ли удастся.